Глава шестая. За триста лет своего существования вшивый рынок Вест-Анлика повидал многое, и отчаянные цыганские драки, и стычки пьяных деревенских парней. Но сцены, подобные той, что разыгралась этим ранним майским утром, перед восходом солнца, здесь еще не бывало. В кустах сирени смешались кучу воры, воровки, дети, собаки. Да уж, такое на вшивом рынке случалось разве что раз в триста лет если вообще случалось. «Беги, Понтус, беги!» пронзительно крикнул Расмус. И Понтус рванул так, что забрызгал грязью все кусты. Эрнст пустился догонку Расмус бежать не мог, потому что крепкая рука Альфреда вцепилась его загривок точно тиски. «Молчать!» — рявкнул шпагоглотатель. «Не то я сверну тебе шаю!» Похоже, он не шутил. Расмус застыл от страха. Тут вмешался Растяпа. Никто не смел так обходиться с его хозяином. Конечно, сейчас хозяин сам разберется с этим здоровенным бродягой, который держит его за шиворот. Но на всякий случай Растяпа все-таки решил помочь. Он с громким лаем рванулся вперед, делая вид, будто вот-вот укусит Альфреда. Именно так Альфреда и подумал, поскольку понятия не имел, что Растяпа в жизни никого не кусал. Кроме разве что маленького безобидного цыпленка, который как-то раз ему на пути. Злодей дал Растяпе пинка, и тот с отлетел в кусты сирени. Расмус пришел в ярость. Когда кто-то прикасался к его собаке, он терял всякий контроль над собой. С быстротой молнии он впился зубами в голые запястья Альфреда. Рассуждал он примерно так. «Раз уж ты, скотина, пинаешь мою собаку, которая сама не может тебя укусить, я сделаю это за нее». Вообще-то Расмус, как и растяпа, не привык кусаться, но какое-то чутье посказало ему, что если речь идет о ворах, Не стоит особо церемониться. Альфреда выругался и на мгновение выпустил ворот Расмуса. Большего и не требовалось. Одним рывком Расмус освободился, выскользнул из рук Альфреда и, сломя голову, рванулся к сиреневым кустам. Альфред опустился в догонку рыча как разъяренный носорог. Но ловкие мальчишечки ноги явно бегали быстрее толстых старых Альфредовых ножищ, и Расмус бы убежал, если бы не спотнулся о старую лохань коварно притаившуюся в кустах сирени. Это была та самая лохань, которая накануне спасла их от когтей Альфреда. Но теперь, видимо, она перешла на вражескую сторону. Расмус упал на четвереньки в мокрую траву, больно ударившись о края лохани. Брызги полетели во все стороны. В следующее мгновение Альфреда оказался рядом. Расмус решил, что теперь ему конец, и отчаянно швырнул горсть мокрой земли прямо в физиономию Альфреда. «Ржжж!» задохнулся Альфреда. Он ругался и плевался, точно взывая к небесам, только не очень громко, чтобы не потревожить утреннюю тишину. Шивый рынок еще спал, в вагончиках не слышно было ни звука. Напрасно Расмус высматривал людей, которые могли бы прийти ему на помощь. Правда, из тира высунулась сердитая барышня, разбуженная шумом, и крикнула «Опять коты дерутся, да что же это такой, ночью покоя нет?» Расмус не мог даже кричать. Одной железной рукой альфреда держал его за шкирку, а другой сжимал ему рот. «Вот так!» — деловито сказал Альфредо. «Негодяй думать, что люди работают та ярмарка до поздней ночи, а потом, негодяй, прийти с его собакой, будить их в три часа? Нет уж, теперь негодяй пойти со мной, и его дредная собака тоже!» Барышня из тиры захлопнула дверь, и Расмус остался наедине со злодеем. Подгоняя мальчишку пинками толчками, Альфредо, в конце концов, дотащил его до зеленого вагончика. «А теперь мы поговорить», — сказал Альфредо и втолкнул Расмуса внутрь. Там уже сидел, повесив нос, побледневший Понтус. При виде Расмуса он рванулся было к другу, но Эрнст держал его. И тогда Понтус крикнул взволнованно. «Смотри, что они сделали с растяпой!» Берта держала пса на руках. Она замотала растяпу в войлочное одеяло и зажимала ему пасть так что бедняга мог только слабо повизгивать. «Отпустите мою собаку!» Не себя от горя крикнул Расмус. Он бросился к Берти, но Альфредо удержал его и толкнул на скамью к Понтусу. «Если вы не замолчать на свете, стать на тфа маленькие негодя меньше!» Сказал альфреда и рухнул на лавку напротив них. «Что я говорил, альфреда запрочитала Берта. «Я говорил, что мальчишки вас видели. Вот беда-то, что ж теперь делать?» В первую очередь замолчать, — тихо сказал Эрнст. — Я все устрою. Неужели совсем недавно вагончик казался уютным и домашним? Теперь здесь царили лишь злоба и страх. Альфреда, Эрнст и Берта были похожи на злобных и испуганных крыс. Они с ненавистью смотрели на двух маленьких негодяев, испортивших им столь хорошо начатое дело. — Отпустите растяпу, а то я не знаю, что сделаю, — закричал Расмус. Эрнст нехорошо засмеялся. Он был испуган, но внутри оставался все тем же безжалостным и наглым злодеем. Глаза его блеснули. Он наклонился к Расмусу так близко, что тот почувствовал запах кофе. послушай это твоя дворняшка, как ее зовут, Растяпа?» «Да, Растяпа, отпустите его, я сказал!» Эрнст коротко и зло усмехнулся. «И что ж, ты очень любишь своего Растяпу?» Расмус глянул на него с ненавистью. «Отпустите сейчас же!» Эрнст присел и задумался. Он нервно грыз ногти, а глаза его беспокойно бегали по комнате. Он смотрел то на мальчишек, крепко прижавшихся друг к другу, то на Бертус Растяп и то на Альфреда, который в изнеможении откинулся назад и стирал под лба «Слушай, дружок», — сказал он Расмусу, «у меня есть к тебе одно маленькое дельце. Вы, конечно, можете сдать нас полиции». «Да, можем», — крикнул Расмус. «Именно так мы и сделаем!» Это была хорошая идея. Фонтус осмелел. «Так и сделаем», — подтвердил он. «У него родной отец полицейский», — указал он на Расмуса. «Да, мой папа полицейский, если вы не знали. Вот здорово будет привести его сюда!» В глазах Альфреда мелькнуло что-то похожее на сочувствие. «Ах, бедный ребенок!» — вздохнул он. «Подумать только, отец полицейский, но даже если твой отец быть фараон...» «Из тебя еще может выйти порядочный человек. Я надеется!» Эрнст повернулся к Расмусу. «Послушай, дружок, тебе ведь не понравится, если я сверну твоей собачке шею?» Расмус так заплакал, что даже не пытался успокоиться. В горле жгло, а слезы сами набегали на глаза, пока он подыскивал достойный ответ. «Если вы...» — начал он, но продолжить не смог, только тихо и горько всхлипнул. Понтус прикусил губу и молча положил руку другу на плечо. «Так вот, если вы сдадите нас полиции, твоя собачка тоже отправится к праотцам», сказал Эрнст. «Меня в любом случае посадят на пару лет, а все потому, что вы сунули клювики не в свое дело, так что даром вам это не пройдет». альфреда злобно кивнул. «А может, мы свернут шею этим тфум негодяй?» «Так вот». «Послушай», — продолжал Эрнст, толкая ногой сумку, стоящую на полу. «Что если мы сменяем твою собачку на все это добро?» Расмус вопросительно глянул на него заплаканными глазами. «Мы тоже хотим жить», — сказал Эрнст. «А вам до баронского барахла что за печаль? Он-то с голоду не помрет, понимаешь, куда я клоню». Расмус помотал головой. «Вы влезли во взрослую игру», — зло прошипел Эрнст. «Так что запомните, если проболтаетесь, я тут же сверну собаке шею, и плевать мне, что потом. А если будете держать язык за зубами, получишь свою дворняжку назад, ясно?» Расмус заплакал. Он слышал, как скулит растяпа, но ничем не мог ему помочь. «Отличная идея», — сказал альфреда «Замечательная идея. Если вы проболтаться, мы убивать псина. Если вы держать язык за зубов, мы не убивать псина». «Отличная идея!» «Ну, по рукам?» спросил Эрнст. Расмус всхлипнул. Ему было стыдно идти на такую сделку. Но Растяпе угрожала смертельная опасность, а Расмус очень его любил. Он вопросительно посмотрел на Понтуса, и тот кивнул. Он был совершенно согласен, что собака куда важнее серебра фон Ренкинов. «Теперь отпустите Растяпу», пробормотал Расмус. Альфредо резко повернулся к нему. «Вы обещать и держать обещание. Запоминать уговор дороже деньги, как говорит моя бедная мамочка». Расмус не слышал его, он обернулся к Берте. «Отпустите растяпу». «Минутку», — вкратчу проговорил Эрнст. «Ты же понимаешь, дружок, что свою собачку ты получишь только завтра вечером». Расмус онемел от такого низкого коварства. «Мы не успеем избавиться от всего этого» пояснил Эрнст. «Почему, вам знать не обязательно, но пока мы не заметем следы собаку, мы вам не отдадим». «Но мы же пообещали», горько сказал Расмус. Эрнст снова подошел так близко, что Расмус ощутил запах кофе и сказал с угрозой. «Я не верю обещаниям. Я запру собаку в таком месте, где никто ее не найдет и не услышит лая. Если вы проболтаетесь, и нас накроют». «Можешь распрощаться со своей дворняжкой. Она сдохнет с голоду в заперти». Альфреда закивал. «Так, там не быть еды, не быть воды. Псина умирать с голоду». Расму снова заплакал. Лотка у него не было, и он прохлюпал в ответ. «Если вы что-нибудь сделаете с Расяпой, я... я...» Эрнст прервал его. «Завтра вечером, ты же слышал. Будете вести себя хорошо, с собакой ничего не случится». «А теперь ступайте прочь, так чтобы я видел, что вы ушли». Он подтолкнул ребят к двери. «Прощай, Дяпа, прощай», схлипнул Расмус. «Вечером придете сюда, чтобы я знал, что вы держите слово», сказал Эрнст им вслед. «Поняли?» «Иди к черту», прошептал Расмус. И синие джинсы с кедами отправились в сторону дома. Они медленно брели между сиреневыми кустами, такие усталые, такие грязные, И в таких расстроенных чувствах, что готовы были окончательно разнюнуться. Союз спасения жертв несчастной любви погрузился в траур. Одна половина учреждения так горько всхлипывала, что вторая даже не представляла, чем ее утешить. Понтес обнял Расмуса за плечи и сказал, «Ну, не плачь, завтра вечером они его отдадут». Но Расмус никак не мог успокоиться. «Завтра вечером? А представляешь, все это время! Бедный растяпа!» Конечно, ужасно, что все это время Растяпа будет сидеть в одиночестве. С этим Понтус был совершенно согласен. «Да что они ему сделают?» — успокаивающе сказал он. Понтус с опаской оглянулся в сторону альфредового вагончика. Дверь была закрыта, но Берта стояла у окна и следила за ними злыми глазами. Понтус еще немножко подумал. «Послушай, Расмус», — сказал он тихо. А что, если мы спрячемся вон за той сиренью и посмотрим, куда они понесут растяпу? Расмус даже приостановился. Вот это Понтус. Вот настоящий друг. Ты правда останешься? Горячо выдохнул он. Сам он ради растяпа готов был на все, готов был подвергаться любой опасности, но Понтус, и ведь это даже не его собака. В этот момент Расмус так любил Понтуса, что его прямо жар бросило. Иди вперед сказал Понтус и подтолкнул Расмуса. «Берт нас краулит Они поплелись по узенькой тропинке к выходу. Вагончики и территория ярмарки окружал забор, и в нем была калитка для своих. В рабочие часы там стоял сторож, отгонявший бесплатных визитеров. Но в такое раннее время его еще не было. Совсем недавно они проскользнули как раз в эту калитку. И другого выхода с территории рынка не было. «Сюда». Понтус указал на большой куст сирени у калитки. Если спрячемся там, они нас не увидят, а мы посмотрим, куда они пойдут. Они опустились на колени и залезли в густые заросли. Сквозь листву отлично просматривалась калитка. В их укрытии было сыро и грязно. Расмус почувствовал, что джинсы становятся еще мокрее и чернее, чем были. И представил, какие выводы сделает утром мама, когда увидит его. Утром. А ведь уже и было утро. Он взглянул на часы. Была половина четвертого. И Расмус начал опасаться, что не успеет вернуться к завтраку. Но воры с Растяпой тоже должны были поторопиться. Воры Растяпой. От этой мысли Расмус стал кусать кулаки. Но не успел он додумать ее до конца, как на тропинке послышались шаги. Понтус тоже их услышал. Друзья придвинулись друг к другу, не смея даже перешептываться. Сквозь листву напряженно замерев, они смотрели, как Альфреда и Берта приближаются к калитке. «Берта несла под мышкой большой сверток. Растя бы даже не скулил. Что, если они его уже...» Расмус беззвучно заплакал. «Делай вид, будто несешь моей сестре картошку», — буркнула Берта Альфреда, когда тот проходил мимо куста сирени. Но Альфреда был совершенно не похож на усердного продавца, который в половине четвертого обходит покупателей, на случай, если им вдруг приспичило картошки с пораньше. Он походил на того, кем и был — на негодяя, которому незнакомы страх или жалость. Больше того, он был уверен, что все отлично устроилось. Альфредо безмятежно прошагал за калитку, оставив позади Берту, которая едва за ним поспевала. В кустах сирени зашевелились. Ребята не сводили глаз со сверткой у Берта под мышкой. Надо во что бы то ни стало выяснить, куда они направляются и живую ли собаку несут. Расмус очень боялся, что растяпа уже нет в живых. Злодеи часто так поступают. Берут заложника, а когда с ним становится слишком много хлопот, избавляются от него и продолжают шантажировать родных, оставляя несчастным людям напрасную надежду. Наверное, этот гадкий Эрнст так и решил сказать Расмусу, что Растяпа еще жив, а завтра вечером унести серебро и забросить несчастную мертвую собачку куда-нибудь в кусты. Но раз так, он очень ошибается. Если они что-нибудь сделают с Растяпой, их ждет ужасная месть. Расмус решительно вылез из кустов. «Иди вперед», — шепнул он Понтусу. И Понтус пошел. Для преследования воров на вшивой горке он был идеальным человеком. Он жил здесь всю жизнь и знал каждую стену, каждую дверь, каждый забор и двор. Он был как дома на этих извилистых холмистых улицах. Здесь он воображал себя то индейцем, то пастухом, то мушкетером. Так почему бы ему теперь не поиграть с преследователя, не понарушку? «Такое ощущение, что они идут ко мне домой на чашку чая» с удивлением заметил через некоторое время Понтус. «Пес их возьми, мы почти на Столяровом холме». Столяров холм был неподалеку от вшивой горки. Пожар, уничтоживший в прошлом веке старый Вест-Анвик, пощадил лишь несколько низеньких домиков, и сейчас они утопали в сирене и считались самыми старыми зданиями города. И все гордились ими. Только вот желающих там поселиться не находилось. На Столяровом холме жили больше части старики — Они сидели вечерами на своих кухоньках, выращивали цветы, да рассказывали кошкам о том, как тихо было здесь во времена их молодости. Потому что теперь на самом верху холма стояло три нелепых трехэтажных домов в которых было полным-полно ребятни, и не самые воспитанные в мире. Они вечно нарушали покой стариков, гоняли кошек, лазали через забор за яблоками. Нет, в прежние времена в Вест-Анвике не водилось таких непослушных детей. Понтус был одним из них. Они с мамой снимали квартиру по адресу Столяров, холм, 14, за высоким забором, где во дворе теснились дровяные сарай да уборные. На холм вела узкая неровная улица Сапожников, как раз по ней и шли сейчас Берта с Альфреда. И если не знать, что у них в сумке, они вполне сошли бы за благопристойную вест вестанвикскую семейную пару. И вдруг Понтус сообразил. «Тать да мы идем, госпожа Андерсон» той самой, на которой ты вчера был похож на разбитой губой. Она как раз недавно сломала ногу и лежит в больнице. Если они спрячут, растяпа у нее в погребе, он перебудет весь дом. Если только он жив. Горько добавил Расмус. Понтус задумался. Бедная госпожа Андерсон, она ведь такая законопослушная. Как ей удалось заполучить сестры Берту? А впрочем, может и Берта была не такой, пока не вышла замуж за Альфреда, если, конечно, он вообще ей муж. Но раздумывать было уже некогда. Альфреда и Берта явно шли на Столяров холм. Берта заметно беспокоилась и с опаской озиралась по сторонам. Улица Сапожников крепко спала, первые лучи солнца отражались в оконных стеклах. И за пеларгониями, цветущими на подоконниках, еще никто никуда не спешил. Нет, Берта могла быть вполне спокойна. Шторы за цветочными горшками были опущены, и никто не видел ее подлости и глупости. Никто кроме «Мстителей» в джинсах и кедах, почти вросших в чью то дверь в двадцати метрах от нее и снова пустившихся в путь, едва она и Альфреда, скрылись за холмом. В последние часы Понтусу было не до смеха, но, увидев, как Берта и эльфреда заходят с черного хода в дом номер четырнадцать по Столярову холму, где он прожил все свои одиннадцать лет, Понтус вдруг захохотал. «С ума сойти! Они ведь идут к тетке Андерсон в подвал!» И засмеялся еще пуще. «Расмус, а знаешь, о чем тетка Андерсон попросила меня на прошлой неделе, как раз перед тем, как сломать ногу?» Тут Понтус начал смеяться так громко, что Расмус заволновался и попытался его успокоить. Но ему это не удалось. Она попросила меня, попросила прибраться у нее в подвале и дала мне ключ. Расмус невольно заулыбался. «Уж мы там приберемся. Начнем с того, что вытащим оттуда растяпу». Понтус кивнул. «Да, и серебро». Только подождем, пока они оттуда смоются. Пойдем-ка пока в дровяной сарай. Во время войн с соседскими ребятами Понтусу частенько приходилось наблюдать за черным ходом, и он знал, что из сарая это делать лучше всего. В стенах были широкие щели, через которые открывался превосходный обзор. «Где у тебя ключ?» Спросил Расмус, пока они пробирались по темному сараю. «Висит на гвоздике рядом с нашим от склада. Хорошо, что не остался дома». Тут он зевнул. «Как от всей этой ночной жизни спать хочется?» — пробормотал он. «Надеюсь, они не думают навеки там поселиться». Расмус вздохнул. «Я уж тоже ни минуты ждать не могу». Расмус попробовал успокоиться, но напрасно. Он стоял, устаившись сквозь щель в стене на дверь черного хода, и слезы застилали ему глаза. Дверь была серая, старая, с облезающей краской, со следами множества ног, видно, ее часто открывали пинками. Может, там были и его собственные следы, оставленные, когда он бежал сюда с пустыми бутылками и другим хламом. Никогда раньше эта дверь не удостаивалась его внимания, но сейчас он почти ненавидел ее. Она что, закрылась навсегда? Нет, не навсегда. К двери подошли, она приоткрылась, и Берта осторожно высунула нос на улицу. За ней бесцеремонно шагнул на свет Альфреда. Он был уже без сумки, а Берта без свертка. «Сейчас пойдем прибираться», — шепнул Понтус и замолчал, потому что злодеи были как раз возле сарая. Так близко, что их можно было бы даже пощекотать. Она меня допекла с этими резиновыми сапогами, — сказала Берта, проходя. «Наконец-то я от них отделалась». Ребята не поняли, о каких резиновых сапогах идет речь, они стали спрашивать, так что Альфреда с Бертой спокойно скрылись за холмом. И раз мы с Понтусом, наконец-то пошли вызволять растяпу. Расмус Первым сбежал вниз по подвальным ступенькам. ОАО «Объединенный утиль» Владельцы Понтус Магнусен и Расмус Персон гласила надпись на двери. Это была родная и знакомая табличка, но сегодня владельцы Расмуса Персона не интересовал утиль. Бледный от волнения, он стоял и ждал, пока Понтус снимет с гвоздя ключ. Никогда в жизни ему не было так плохо. По другую сторону коридорчика, в трех шагах от их склада, находился подвал госпожи андерсон и Понтус уже открывал висячий замок. «Я сейчас, сейчас», — сказал он, в виде страдания Расмуса. Дверь открылась, и Расмус вбежал внутрь. «Растяпа, ты жив?» Он старался придать своему голосу бодрость, но тут же заплакал, увидев сверток без движения, лежащий на куче тряпья посреди комнаты. Было ясно, что в этом подвале нет никакой живой собаки. Дрожащими руками Расмус развернул сверток. Там лежали резиновые сапоги. Старая куртка, резиновые сапоги и ничего больше. Расмус посмотрел на них, и прошло несколько мгновений, прежде чем он сообразил, что растяпы в свертке никогда не было. Ни живого, ни мертвого. Он недоуменно посмотрел на понтуса. «Куда же они тогда дели растяпу?» Этого никто не знал. Они пошли по ложному следу. А в это время Эрнст унес растяпу туда, где никто его не найдет и даже не услышала я. Они сидят тут, в подвале госпожи Андерсон». «Ну, хоть серебро-то здесь», — сказал, наконец, Понтус. Он взял у Расмуса фонарик и осветил кучу тряпья. Расмус остался сидеть на полу с резиновыми сапогами. Зачем ему двигаться, если он не нашел растяпу? Пусть даже в этом подвале полным-полно серебра. «Может, хорошо, что тяпа не здесь», — проговорил он, наконец. «Может, он все-таки жив?» Оставалась хоть маленькая, но надежда, что завтра вечером он увидит своего любимца. А поиски Понтуса, наконец, увенчались успехом. Он открыл ларь из-под картошки и теперь стоял рядом, с довольным видом похлопывая лежащую внутри сумку. «Угадай, что в ней, и кто сейчас возьмет ее и пойдет в полицию?» «Уж точно не мы!» Расмус помотал головой. «Они же тогда убьют растяпу!» Понтус тихо закрыл ларь. «Об этом я и не подумал». Но Расмус тоже поглядел на сумку и заметил, что она набита до отказа. «Представляешь, как странно», — сказал он. «Мы сидим здесь целой сумкой серебра и не знаем, что с ней делать. Ну, просто совершенно не представляем». понтус тоже считал, что это очень странно. Это вообще была странная ночь. Она так здорово началась и так печально закончилась. Может, лучше бы они спали в своих кроватях? Фонтус зевнул и понял, что именно в кровати ему сейчас хочется больше всего. Он похлопал Расмуса по плечу. «Пойдем спать». «Пойдем», — подавленно произнес Расмус. Было очень жаль видеть его таким грустным. Понтусу ужасно хотелось утешить друга, и он вспомнил. «Фотография Прикин. Все-таки они сделали что-то хорошее». «Тогда угадай, кто скоро отдаст Прикину ее фотографию», — весело сказал он. Но Расмус снова помотал головой. «Кто угодно, только не мы». Ты разве не понимаешь, нам теперь и заикнуться нельзя, что мы были у Якима ночью, не то подумать, что это мы украли серебро?» Фонтус повесил нос. «Но что за неудачный поход?» Он грустно кивнул. «Ты прав. Нам ничего не остается, кроме как держать язык за зубов, как сказал Альфредо».